Владычный посох Бывает так, ударит гром раз, ударит другой, и полетят отголоски над дебрями и полями, над реками и озерами, в синюю даль с холма на холм, так и сердце в сердце летела по Руси тревога, едва успела побуреть и впитаться в пепел Нижнего Новгорода, кровь нижегородцев, как того же лета Татарове, взяша град Переиславль Рязанский и множество людей побиша, и сам князь Олег едва из рук их убежал и стрелян. Старики, умудренные опытом, и беспечные юноши, смердые князья, все на Руси понимали, не спростайте набеги, недаром мамай грозит напомнить Руси нашествие Батыева, недаром. Еще сейчас, ладно, разбушевалась метелями зима, перемела дороги, а лето придет не миновать смертной борьбы. Тяжелым давним недугом было для Руси Ига, а ныне старая неутихающая боль до того наболела, что стала нестерпимой. Видел это митрополит Алексей, жадно вглядываясь в посуровевшие лица людей, но как на грех своя хворь одолевала. Что такое боль одного человека перед горем и болью народными? Песчинка. Но на человека песчинка это нем наваливается и под ее мертвой тяжестью иссекают силы медленно, но неудержимо. Митрополит алексей с трудом поднял набрякшие веки, за слюдяным окошком дрожит, переливается луч звезды, а в глубине груди у самого сердца напряглась, дрожит какая-то жилка. «Только бы в одночасье не помереть!» — думает митрополит, — «только бы успеть посох владычный!» Верные руки передать Чуть скрипнула дверь Беззвучно ступая по мягкому половику Вошел послушник Пришел он Пришел, владыка Пусть войдет Нельзя ему к тебе войти Холодный он В бороде снегу набилось Долго ли тебе застудиться Митрополит откинулся на подушки Пусть войдет Какой есть, мне медлить не досуг Мудрецы Ухожу я туда где не есть болезни и воздыхания. дыхания вы тревожитесь чтоб не застудить меня послушник хотел возразить но из синей раздался голос полно владыка нет всех болезней помирают возраст твой преклонный как хвори не быть хворь хвори рознь откликнулся алексей не уговаривай меня отец сергией не затем звал тебя сергий вошел склонился перед митрополитом ждал когда тут благословит чуть звякнула цепочка сергий удивленно поднял глаза и увидел в руках алекия золотой крест испуганно отстранился не надо владыка с молоду не был я златоносцем алексей через силу улыбнулся не озлать и речь сим крестом благословляю тебя быть тебе по моей кончине митрополитом всея руси «В Киеве митрополит Киприан сидит? Он не чета мне? Муж вельми ученый?» «Чужестранец он!» — сказал митрополит и снова поднял крест. Сергий обеими руками сослонился от креста. «Не надо, владыка! Пощади! Какой из меня митрополит? Когда я у себя в троице братью не осилю! слабые пастырь! Не волки и псы растерзают стадо мое!» алексей обессилел, уронил руку. Росинки холодного пота блестели у него на лбу. «Прости меня, владыка, пойми! Не посила мне посох владычный! Прости!» Алексей лежал с закрытыми глазами. На лице ни одна морщинка не дрогнет. Только губы нет-нет, да и прошепчут что-то беззвучно. И так же беззвучно плакал над ним Сергий, поняв, как трудно уйти из жизни человеку накануне того часа, которого всю жизнь ждал. Часа смертной борьбы с поработителями. Внезапно митрополит поднялся на локтях, но силы уже оставили его, голова беспомощно запрокинулась. Сергий бросился, поддержал, встретился взглядом. В немощном чуть слышном шепоте Алексия были для Сергия ясны и сила, и горький упрек. — Кому отдам посох владычный? Кому? Ты, Арабел! «Отказался! Смирением своим поступиться не захотел! Князь за попа Митяя просит! Не дам! Не дам ему посох! Ибо пройдоха он! Господи, прости меня грешного! В смертный час свой папа обругал!» алексей заметался, застонал. Сергий почти припав ухом к его губам, еле понимал обрывки слов. «Не дам! Нельзя быть Митяю владыкой!» Голос затих. Потом алексей глубоко вздохнул. Глаза его прояснились. Взглянув на Сергия, он прошептал скорбно. «Кто же ободрит Русь в час битвы?» Лицо митрополита стало строгим. Голос чуть окреп. «Ты сам знаешь, с попов цари Дани не берут. Попы зато о здравии их молятся. Кто же алчность поповскую сломит? Кто народ ободрит, чтоб посмел он меч на Орду поднять?» Сергий выпрямился, ответил без колебаний. «А то мне кручинься, с попами мне не сладить, но до кули жив буду, с ордой не смирюсь, не замолкну. Но не во мне, ни в попах корень, народ русский не смирится». Захлебываясь судорожными вздохами, алексей повторил. «Верю, не смирится, облегчил ты мне кончину. Теперь иди, князя позови». Сергий вышел. В сенях сказал Дмитрию Ивановичу, «Владыка тебя зовет!» Едва дверь кельи закрылась за князем, к Сергию рванулся Митяй. Красные сочные губы его сейчас дрожали и кривились под обострастной улыбкой. Сергий понял душ от попа Митяя и страх, и зависть. Сказал просто, «Не принял я отче посоха владычного!» Как не бывало улыбки на губах Митяевых. Поп выпрямился и, снова став статным, принялся оглаживать холеную бороду. Сергий ушел в отведенную ему келью, открыл требник, но читать не мог. Мучили мысли. Отказался. Так и надо было. Какой из меня митрополит? Отказался. Попу Митяю власть отдал. Беда. Беда. Из-за его вывел удар колокола. «Свершилось!» Сергий поднялся с лавки, закрыл лицо рукой. Крупные слезы смочили ладонь. Услышав звон колокола, народ сбегался к митрополичьей церкви чудо-архангела Михаила. «Умер, владыка! Знать, умер! Слышь, звонят! Сейчас узнаем! Скажут!» На паперть поднялся архимандрит чудового монастыря Елисей Чечетко. Недаром так прозвали архимандрита... Ходил он, подпрыгивая, по птичьи, а сейчас и головой вертел также же, поминутно оглядываясь на шагавшего за ним попа Митяя. Оба прошли сквозь толпу, скрылись в алтаре. «Куда это, братцы Елисей, попа Митяя повел?» «Какой он тебе, поп, какой Митяй! Он уже два года как архимандрит Спасского монастыря, и в монашестве имя ему Михаил! Знаем, как он архимандритом стал, до да обеда мирянином был!» А после обеда его тот же самый чечётка в монахи постриг и сразу же архимандритом поставил над монахами начальником, над старцами старейшиной. Вести ему так было, а на поверку, как был попом метяем, таким остался. Его князь любит. Вот тот и оно обошёл он князя, сладкоречив, лестиво слово всякому по нутру, а князю и подавно. Эметей на налезть умелец о себе он много думает видал борода холеная ряса шёлковая!» но тон то и поп руки загребущие внезапно разговоры смолкли потом вся толпа загудела встревоженным улем нам воне стоял митяй одетый в митрополитью мантию на голове белый клубук а на лице радость знал митяй что не тот час чтобы радоваться но скрыть радость не мог «Владыки!» «Нет, Митя, зря ты уперся на том, чтоб б Митяй митрополитом! Небось не знаешь, что в народе толкуют!» В глазах Дмитрия сверкнула лукавинка. «Знаю! Говорят, что я книгам добре не учен, а поп Митяй зелок нижен, вот он и обошел мою простоту!» Видя, что Владимир Андреевич от таких слов смутился, Дмитрий решил его доконать. «Или ты так думаешь?» а и в самом деле, и елинской грамоты я не разумею, да и свои русские книги читать не досуг. Вот это и худо!» Дмитрий только бровями шевельнул. Отвечая на его безмолвный вопрос, Владимир сказал, «Вы читал я в летописях? Что такое? Потерпи, скажу. Вот собрались по твоему великокняжескому слову. Епископы русские ставить митя и митрополитам. Казалось бы, отцы святые, владыки нездежные». «Вон, что про них в летописях написано!» Владимир вытащил небольшой свиток. «Нарочно для тебя велел списать! Слушай!» В лето 6882-го Великое Гувение, в первую неделю святого поста, преосвященный митрополит алексей поставе епископом Суждалю, Дионисия Архимандрита Печорского монастыря, мужа тихо, кротко и смиренно, мудро и разумно, и изящно в божественном писании, «А вот про Митяя!» «Бойсей ростом высок, телом немал и плечист, борода у него плоская и свершенна!» «На словесы Митяй речист, глазом красен, грамоти гораст, петь гораст, во всех делах поповских изящен и во всем нарочит!» Владимир Андреевич свернул свиток. «Не пойму, куда ты клонишь?» а «Ты сходи в чудо в монастырь, послушай святых отцов!» «В летописании сказано, и тот изящен, и другой изящен, а на деле...» «Говорю, сходи сам, послушай!» Дмитрий поднялся, нахмурясь ответил, «И схожу!» «Что ж, пойдем вместе!» В соборе чудового монастыря шумели, и когда Владимир Андреевич приоткрыл дверь, никто даже не оглянулся. Схватясь обеими руками за аналой, Митяй кричал, «Чего ради ты, епископе, придя в Град-Москву, не просил у меня благословения? Не ведомо ли тебе, кто есть Маас?» Дионисий вскочил, опрокинул кресло. Коломенский епископ Герасим взвыл, креслом попало ему по коленам. Но Дионисий того и не заметил, и голоса Герасима не слыхал. Подавшись вперед, он кричал «Знаю, кто ты есть знаю!» митя не слушая его, надрывался. «Аз имею власть по всей Руси!» Дионисий хлопнул себя по бокам. «Слыхали, святые отцы, что поп глаголит? моего его еще не избрали митрополитом, а он...» Затряс бороду и наступая на митяя. «Не имеешь ты надо мной власти!» Отбежал на середину собора, стукнул посохом. «Иди сюда! Здесь поклонись мне! Моли у меня благословение! Ибо аз есть мьепископ! Ты же поп!» повернулся к епископам закричал кто больше есть епископли попли епископы разноголосо зашумели сгрудились вокруг дионисия расталкивая их мей лес на дионисия вопил тыя попом на речи а тебе и попом не бывать! жди приеду из царьграда жди ошалев от меяева вопли епископу пятились митяй схватил дионисия за грудь Тряс, трещала мантия. Дионисий в долгу не остался. Схватил митяй за бороду. Вырываясь, Митяй рычал. «Жди! Своими руками скрижались твои мантии, спорю! Понабрём сделаю! На колокольни звонить пошлю!» Дионисий с лица побурел. Митяй серым стал, лицо как у трупа. Оба задыхались, оба вцепились так, что и не разнять!» Впрочем, епископы их и не разнимали, толкались вокруг, ждали, кто первым начнет потасовку. А рязанский епископ Афанасий присунулся вплотную, подзадоривал «Ткни ему в рыло, святой отец, ткни!» Только непонятно было, кому он советует, Дионисию или Митяю. Князь Дмитрий не стал ждать, когда владыки друг другу ткнут. Пнув дверь он вошел в собор, Митяй первый увидел князя в настежь распахнутой двери, отпрянула Дионисия. Тот, не отпуская бороды, дернулся за ним. «Дионисий!» — загремел на него князь. Епископ отпустил митяеву бороду, стремительно повернулся, метнул по кругу подолом мантии, заголосил. «Собрал ты нас, княже А по что? Не подобает нам ставить митрополита! Была бы нужда иное дело!» «А ныне путь к Царьграду есть!» «Патриарх Царьградский ставить митрополита должен, а не мы!» «Твоим наущением, Елисей Чечетко, из папархи Мандрита сделал!» «А ныне накося, митрополитом его ставь!» Дионисий стучал посохом наскакивал на князя. «Не будет того! Не лезь в церковные дела, княжи! Ас, говорю тебе, не лезь!» «Митяя прокляну! Митрополитом ему не быть! Сам поеду в Царьград!» Дмитрий вырвал посох из рук Дионисия, ударил им о каменный пол, сломал. «Только тебя в Царьграде и не доставало! Не видали там таких мужей, тихих и кротких, мудрых и смиренных! Не пойдешь ты к патриарху, владыка Дионисий! Под стражу беру тебя!» Повернулся к дверям, крикнул. «Эй, князь Владимир, зови владычных отроков! Запереть владыку Дионисия в келье чудового монастыря!» остальные епископы после таких слов начали отступать князь хмуро обвел их взглядом приказал поезжайте по домам владыки не пеняйте на меня что потревожил вас в москву собрав Думал вашим собором митрополита поставить теперь вижу надо митяй к патриарху послать так-то крепче будет повернулся стремительно пошел вон только около успенского собора Догнал Владимир Андреевич, великого князя. «Все же Митяя в Царьград пошлешь!» Дмитрий Иванович встал, как на стену наткнулся. «А кого послать? Каковы святые отцы?» «Один Матвей Саранский в стороне стоял. Этот на царскую замятию в Орде насмотрелся. Понимает, на митрополитом его ставить нельзя. В Орде верный человек нужен, а остальные...» «А Митяй чем лучше?» «Митяю верю!» «А почему только ему и веришь?» Дмитрий засмеялся, но взгляд его был невесел. «Митяя, без меня святые отцы загрызут, потому и верю!» Ордынская Русь В сарай-берке у ворот епископского подворья толпились изможденные люди, грязные отрепья, грязные морщины на старых и молодых лицах. «Ордынская Русь! Ордынские рабы!» Монах, стоявший в рот подворья, кричал, «Не напирайте, православные! Владыка Матвей приехал ныне и сейчас отдохнуть лег! Чай, понимаете, владыка стар, устал с дороги! Не пойду его тревожить!» К вратам вышел худой, как кощей, парень, махнул низкий поклон. «Кто такой, монаху объяснять не надо! Вон на щеке, плохо прикрытая бородой!» Выжженные синеватые завитки арабских букв Клейменный раб Ордынский стоял перед воротами Вон и на спине сквозь дыры в рубахе Видны узкие полосы струпьев Монах определил без ошибки Парень бит плетью 2 два-три дня назад Следы свежие, тройными лучами расходятся Значит, бит парень плетью трехвосткой Пусть так, отец, начал было парень И тут же зашелся кашлем, схватился за грудь, отхаркнул кровавый сгусток, повторил, «Пусть так, мы владыку Матвея не потревожим, пусть другой кто выйдет, из тех, кто с ним в Москву ездил, понимаешь, душа горит, пусть расскажет, как там дома, на Руси! Я чаю на сосенках молодые побеги, как зеленые свечки встали, в лесах прохлада, не здешнее пекло, изныла душа по родине, пойми!» Парень прикрыл глаза за заскорузлой ладонью, постоял молча, судорожно стараясь подавить новый приступ кашля. И не сладил, опять заперхал, опять сплюнул кровью. Наконец отдышался, сказал тихо, но страстно. — Пусть выйдет, пусть скажет, мечи на Москве куют ли, аль забыли о нас, и измрем мы в Орде неотомщенные. С тоской повторил, позови отец кого-нибудь, кто в Москву ездил. «Никого звать не надо!» — откликнулся монах. «Я был на Руси. Стоят, стоят сосны в зелёных свечечках. В лесах прохлада. На полях мужики пашут. Но следом за сухой грочи суетятся. Русь! А в опрашках ещё снежок лежит. Мы уезжали, лежал. Синеватый, крупчатый, рассыпчатый». В толпе вздыхали, как шелест шёл шёпот. Шел «Русь, Русь, родная, далёкая, отнятая!» Парень спросил совсем тихо. «А, мечи, про мечи скажи!» «Ты бы, парень, помолчал о том!» Нахмурился монах. «Не дай бог узнает про тот царевич рабша. Гляди, тогда трехвозка тебе райской лозой покажется! За такие речи в Орде живьем варят! Не бывал я в кузнях, не по чину мне то!» «Нет, не бывал!» Одно скажу, смрада этого кузнечного на Москве хоть отбавляй, и молоты по наковальням везде стучат, а что куют, про то мне неведомо. Может, просто подковки? Может, и подковки. Монах осклабился, уронил словечко как бы невзначай. На Москве кони на все четыре ноги кованы, с чего бы еще столько подковок ковать, бог весть. И сразу же зачастил скороговоркой. «Расходитесь, православные, расходитесь! Служба в церкви давно отошла! Хозяева вас, небось, ждут! Идите с миром, не гневить хозяев!» Люди побрели прочь, и когда никого у ворот не осталось, к монаху подошел раб, державшийся до того в стороне. «Буди, отец, епископа Матвея! Скажи ему, раб Мурзы! Нет, имени Мурзы не назову, боюсь! Скажи, владыки, просто!» «Раб Божий, имя же его неведомо! Хочет поведать великую тайну!» Видя, что монах открыл рот, чтобы возразить, раб не непорабье властно сказал «Боди Владыко не терпит время!» Много сил вложил человек в эти слова. Поверил ему монах, послушно пошел в ворота. Торопливо окинув взглядом, введенного к нему раба, Матвей промолвил «Слушаю тебя, Чадо!» Беда, владыко, но не после обедни, замешкался я у церкви. Вишь, лапти у меня совсем развалились, вот и сидел я, подвязывал их. Тут поп Иван на паперть вышел. Гляжу, к нему двое подошли, старый и молодой. Поп старику кивнул, говорит, здрав будь, купец Никомат. Потом вдруг орять кивнул на молодого и спрашивает, а это кто таков будет? Купец ответил, это боярин поп поклонился и Вильяминов. «Здрав будь и ты, боярин Иван, сын Васильев!» А боярин ему вместо ответа — «припас!» «А как же?» — это поп ответил. «Припас, — говорит!» Тогда боярин вытащил из-за пазухи калиту, отдал попу. Слышно было, деньги звякнули А поп корешок вынул, отдал его Вильяминову. «Да и скажи такое, что я своим ушам не поверил!» «Что же сказал поп Иван?» «А сказал он...» Ты святого хизера предупреди, будет корень-то лочь, пусть ступицу тряпицей закроет, чтоб значить пылью святой, хизер не надышался, а то помрет в корчах святой хизер. Думай, владыко, русский поп поганого хизра трижды святым назвал, выходит, продался поп Иван. Похоже на то, ты про это никому не говори, а я поразмыслю, иди, чадо. Когда раб ушел, Епископ Матвей закрыл глаза, задумался. Из памяти всплыло узенькое лисье лицо Попа Ивана с редкой бороденкой под всегда сухими губами кривого рта. Серая у Попа Ивана бороденка, будто мочалка в мыльной пене. Не в почет пошла ему просить. То, что поп трижды хизра святым величал, мало встревожило епископа Матвея. В другом чуял он недоброе, а в чем понять не мог. А недоброе было, На следующий день по сарай берке прокатилась весть, а рабшах вечером на перу кричал, что он и у русхана из хаджи Тхана выгонит и на мамае пойдет. Ну покричал и ладно, не в первый раз огла на том кричит, но вышло, что в последней ночью а рабшах умер в корчах. Наутро охватились бедню служить, паппа Ивана и след простыл, Епископ приказал «Сыскать!» Приказал, сам не веря в то, что найдут. К обеду в сарай-берке новый переполох. Святой Хизер исчез. Но Керы весь город обшарили. «Куда там? Ищи ветра в поле!» Так ни того, ни другого не нашли. По орде поползли слухи. «Мамаева то дело! Мамаева!» Вожа. Тих послеобеденный час теплого августовского дня с высокого холма русским ратникам были видны в плавном изгибе реки Вожи белые громады облаков. Примечание. Река Вожа, правый приток Оки. Битва на Воже произошла 11 августа 1378 года. Утонули они в реке? Замерли, и притаились? Точно ждут чего-то. Ждут и люди. Есть чего ждать. Не зря поп Иван корешок припас. араб сорвался с цепи повиновения. араб рабшах должен умереть. Так решил Мамай. Так и стало по воле его. Теперь можно было послать Мурзубегича на Русь. Спешно собрав московские полки, князь Дмитрий бросился навстречу ордынцам. Не дал перейти рубежи встретив врагов за окой в Рязанском княжестве сошлись рати стали четвертый день стоят а между ними речка Вожа течет но сегодня в полдень приказ князя дмитрия всколыхнул московские полки отошли они от берега поднялись на кручу добро пожаловать гости дорогие сюда через вожу на правом крыле во главе полков, Стоял князь Данила Пронский, налево московский окольничий Тимофей Вильяминов, в середине сам князь Дмитрий. В мареве нагретого солнцем воздуха дрожат заречные леса, там мелькают пестрые халаты ордынцев. Все больше их! Двинулась орда, жди удара! Вместе со всеми следит за врагами семён Мелик, Необычно бледное и суровое лицо Семёна. необычные мысли его. Привык Семён к походам и битвам. Привык, уходя, говорить Насте. Опять плакала. Аль забыла, что отпела меня. Чего отпетому сделается? Так повелось у них. К шутке это и сам привык. Перед битвой хотелось верить, что в бою ему смерть не написана. А все, чьи рубился бездумно, забыв о примете. И лишь потом вспоминал а Настином измученном лице. Так повелось. Но сегодня, завидев за вожей, всадника в золоченом доспехе, поняв, что самурзабегич выехал к реке и смотрит на строй русских полков, насторожившись, как барс перед прыжком, семён не мог думать только о битве. Стало понятно то, что всю жизнь вставала между ним и Настей. Стало понятно мука Настина. «Вечная тревога ее!» «Не о себе думал Семен, о сыне!» «Парню пятнадцать лет, вытянулся он, и селенка появилась. Конечно, в битву ему рано, но разведчиком или гонцом в самый раз быть. И не распари он на медне ногу, сорвавшись со старой сосны, из-под самой борти, стоял бы вонюшка под вожей, пусть не в первых рядах, а стоял бы». Тревога за сына сжимала сердце Семёна. Покосился на соседей, лица хмурые, губы плотно сжаты. Молчат люди, знают, подбадривать друг друга не надо, а по хвальбе и думать забыли. А внизу, за вожей, врагов всё пребывало. Семён взглянул в сторону князя Дмитрия. Что ж он, неужели даст врагам перейти реку? дмитрий Сидел на могучем белом коне. Рядом чуть колыхалось красное полотнище московского стяга. Тень от стяга то набегала на Дмитрия, то уходила прочь. Ветер слегка шевелил темные, густые завитки бороды. Мерно поднималась широкая грудь, затянутая в добротный, простой доспех. Князь смотрел на врагов настороженно, зорко, но спокойно. «Да...» Князь решил встречать врагов здесь, на высотах. Дикий рев донесся снизу. Сломались отражения облаков в зеркале вожи. В вихре брызг, ордынские тысячи кинулись через реку. Семён увидел бледную радугу, вставшую в тучах водяной пыли над головами врагов. Сквозь радужную завесу виден тот берег, а на нем все новые и новые массы ордынцев. Какая сила! Какое мужество устоит перед этими разъярёнными полчищами! Бегич подъехал к самой воде, смотрел за реку, стараясь не проглядеть, когда дрогнет русская рать. С ходу, не сдерживая лошадей, ордынцы ударили стрелами. Пронзительный, воющий свист тысяч стрел повис в воздухе. Бегич видел, точно полымя плеснуло по русской рати что войны прикрылись красными щитами. Двойной удар! Две татарские стрелы, оперенные одна белыми, другая пестрыми перьями, вонзились в щит мелика. Точа с за спиной насмешливо рявкнул Фома. — Глянь, ребяты! Выдохлись басурмане! Видать, своя шкура дороже, хоть и не суболья, хоть темного суболя дороже! семён опустил щит. Где же стремительный поток вражей? где же ярость его почему сдерживают ордымцы лошадей не рожала же ребятней не ударить вам пуганы в русские щиты так что-либо ссурманий али Фома не успел закончить свои издевки дмитрий поднял меч вперед братья за жены детей За Русь пород дети как волна прокатилась над русским строем опустились копья, Нет, русские ратники не сдерживали коней и о головах своих не думали, не ради добычи мчались они на ордынские тысячи. У каждого свои счеты с ордой, у всех общее горе, ига, порабощенные мчались на поработителей, и не хватило ярости у ордынцев. Одно дело, зная, что другие тумены пошли на охват. Примечание, тумен — одно из крупнейших подразделений ордынского войска. В Тумине считалось десять тысяч воинов, в действительности обычно несколько меньше. Поглядывая меж лошадиных ушей вперед, туда, где за полков, дымятся костры обоза, где будет добыча рабы, и совсем иное видеть, что сверху с горы на тебя летят сверкающие броней конники, на тебя направлены острие их копий? Нет, не хватило ярости ордынцев. Бросая копья, начали они хребты показывать, но уйти за реку не успели. Первый удар, треск ломающихся копий, вспышки выхваченных из ножен мечей и черный, свистящий дождь стрел из-за Конь мелика со стрелой в груди грянулся на землю. Недолго пролежал Семен оглушенный, придя в себя, выбрался из-под судорожно бьющегося тела коня. встал, Далеко внизу, кипящая, красная вожа. Разве поймешь отсюда, с горы, от кровавого заката или от вражьей крови покраснела река? До боли стискивая рукой от меча, семён глядел на битву, потом побежал к воже и тут же остановился. Поздно! Горестно опустил голову и у самых ног увидел могучий татарский лук, Высыпаны из Саадака стрелы. Вздрогнув от радости, схватил лук, наложил стрелу. Свистнув, она умчалась. Успела разглядеть, что стрела ударила в гущу врагов. семён нагнулся за следующей.